Глава 7. Об ограниченном, но упрямом сознании. К шести часам она приняла душ, расчесала волосы перед зеркалом в ванной, освежилась лосьоном и почистила зубы. Все это время я сидел на диване и читал записки о Шерлоке Холмсе. Мой коллега Ватсон начиналась очередная история обладает весьма ограниченными умственными способностями, однако иногда его ум проявляет поразительное упрямство в достижении поставленной цели. Надо сказать, неплохая фраза для начала рассказа. Я сегодня поздно ложись без меня, сказала она. Работа. Да. Вообще-то мне выходной полагается, но ничего не поделаешь. Завтра в отпуск, значит, сегодня придется выйти. Она ушла, но чуть погодя дверь опять распахнулась. Слушай, а куда ты кошку денешь на время отъезда, спросила она. Хмм. Честно говоря про это я забыл. Ладно, придумай что-нибудь. Дверь снова закрылась. Я достал из холодильника молоко и сырные палочки и попробовал накормить кошку. Та с явным трудом съела сыр, жевать, как следует, у бедняги уже не хватало сил. В холодильнике не осталось ничего, что я съел бы сам, поэтому, делать нечего, под новости по телевизору я опять принялся за пиво. Ничего нового в воскресной новости не сообщали. Как и всегда, к воскресенье к вечеру на экране тянулся какой-то сплошной зоопарк. Насмотревшись на жирафа, слона и панду, я выключил телевизор, снял телефонную трубку и набрал номер. "Я насчет кошки", сказал я в трубку. "Кошки? Я кошку держу", пояснил я. "И что? Если ее будет не с кем оставить, я никуда не поеду. Временных приютов для четвероногих, если ты об этом, в городе сколько угодно. Моя кошка старая и больная. Запри ее в клетку на какой-нибудь месте, она просто лапы на пузе сложит. Из трубки донеслось отчетливое, мерное постукивание костяшек пальцев и деревянный стол. Что ты предлагаешь? Хочу, чтобы вы взяли ее к себе. Дом у вас, он какой огромный. Уж для одной то кошки, я думаю, место найдется». Это невозможно. Сансэй ненавидит кошек, не говоря уже о том, что она всех птиц в саду распугает. Туда, где хоть раз побывала кошка, птицы не прилетают. без сознания, а у моей кошки просто сил не хватит птиц гонять. Костяшки пальцев еще немного побарабаняли по столу и наконец остановились. Хорошо. Кошку приедет забрать мой водитель завтра в десять утра. Я приготовлю консервы и песок для туалета. На первое время хватит, но учтите, она ест только эти консервы. Когда кончатся, покупайте точно такие же. Все детали ты изложишь моему водителю при встрече. Я, по-моему, уже говорил тебе, что лишним временем не располагаю. все таки лучше, когда все вопросы решает одна и та же инстанция, чтобы знать потом, где искать виноватых. Виноватых? Я только хочу сказать, что если за то время, пока меня здесь не будет, с моей кошкой что-то случится, неважно, найдется овца или нет, вы уже ни слова от меня не дождетесь». Хм. Он выдержал паузу. Ну хорошо. Хоть тебя и заносит куда ни следует, в принципе, для дилетанта совсем неплохо. Итак, я записываю. Так что болтай помедленнее. Жирным мясом не кормите, Все назад блёт. Челюсти слабые, поэтому ничего твердого С утра давайте молоко и одну банку консервов. Вечером горсть анчоусов, мяса или сырные палочки. Песок постарайтесь менять каждый день, загаженный песок она на дух не переносит. Понос вообще дело обычное. Но если за два дня не проходит, купите лекарства у ветеринара и проследите, чтобы все было принято. Я сделал паузу, в трубке было слышно, как шелестит по бумаге его авторучка. Дальше. Недавно ушной клещ подцепила. Так вот, чтобы не гноилось, прочищайте уши раз в день тампонами, смоченными в оливковом масле. Она дело терпеть не может, вырываться начнет. Поэтому осторожнее, не повредите барабанные перепонки. Да. Мебель будет царапать обязательно. Не нравится раз в неделю стригите когти. Можно обычными кусачками для ногтей. Вшей, в принципе, быть не должно, но на всякий случай в воду для купания иногда добавлять шампунь от отшей. Шампунь в зоомагазине продают, спросите, там знают. После купания вытирайте полотенцем, расчесывайте щеткой и только потом сушите феном. Иначе точно простудится. Ещё что-нибудь? Да, пожалуй, всё. Он медленно перечитал все записанное в телефонную трубку, конспектировал он безупречно. Все правильно? Да, верно. "Чействиме", сказал он и повесил трубку.